Девять. 22 декабря 1880 года, день Дмитриевское военное училище Москва. В час пополудни кадеты в сопровождении ротмистра Чагина отправились в конюшни для репетиций, учебных выездов. Пользуясь отсутствием офицера, Корсаков проник в дежурку и изготовил оттиски висевших там ключей. Он не собирался зависеть от прихоти полковника при исследовании училища. Для начала Владимир решил открыто осмотреть главный корпус, поэтому тихонько выбрался из дежурной комнаты и с невинным выражением лица постучал в кабинет Панина. Полковник, судя по всему, не был занят, однако на просьбу провести краткий экскурс по училищу предсказуемо отреагировал с энтузиазмом человека, у которого утром разболелся зуб. «Десять минут», — сказал он, — «больше не выделю, так что потрудитесь все запомнить сразу». За огромными дубовыми дверями в конце прихожей залы располагался гербовый зал, где проводились торжественные мероприятия. По стенам были развешаны щиты, раскрашенные в полковые цвета кавалерийских подразделений императорской армии, с указанием истории каждого из них, их отличий и особенностей. Юнкера должны были знать каждый и без запинки отвечать на вопросы корнетов или офицерского состава. Помимо гербового зала, квартиры полковника и дежурки, На первом этаже располагались дисциплинарные карцеры для особо провинившихся и цейк Гаус, склад обмундирования и материалов, вотчина вахмистра Белова. Почти весь второй этаж был отдан юнкерам. Половина кавалеристам, половина казачьей сотне, отсутствовавшей в полном составе. Исключением была часовня, двери которой с подвешенной над ними лампадкой выходили прямо на лестничную площадку. По обе стороны от часовни висели массивные мраморные доски с именами и тремя датами. «Это посвящение самым выдающимся воспитанникам училища», — с неподдельной гордостью пояснил Панин. «А даты, — уточнил Владимир, — выпуск, рождение, смерть», — был краток командир эскадрона. Корсаков еще раз смотрелся в имена и даты на досках. Одна запись привлекла его внимание. Э, «Позвольте, Юнкеровалов погиб в 1854 году. Вы его знали?» «Лично нет. В то время я находился в действующей армии. В училище заступил вместе с генералом Сердецким и Красовским в 1865 году» но все офицеры и воспитники училища знают его историю. «Героически погиб при Чолоке?» «А, юнкера уже потрудились посвятить вас в славные страницы школьной истории!» Удовлетворенно кивнул Панин. Владимир обратил внимание, что каждый раз, когда разговор заходил про училище и его воспитанников, Полковник забывал про свою враждебность и словно светился изнутри. Столь дорога ему была честь веренного заведения. «Если можно так выразиться», — усмехнулся Корсаков. «В их версии героический овалов стал... как это там называется? «Призрачным юнкером», — фыркнул полковник. «Да, это одна из школьных легенд, которыми старшие воспитники стращают младших. У вас меж тем осталось пять минут. Продолжим». «Только один вопрос. Юнкеровалов действительно похоронен в парке на территории училища?» «Да. У нас нет достаточных средств, чтобы ухаживать за парком. Увы. Но его могила у пруда всегда поддерживается в образцовом порядке». Раз в неделю назначенные приказом юнкера выполняют задачу по уборке и уходу за местом последнего упокоения их предшественника. На третьем этаже, помимо начальственного кабинета, находились две гостевые комнаты, где размещались высочайшие визитеры, если в ходе парадных смотров и инспекций они изъявляли желание остаться на ночь. Двери в эти комнаты располагались по обе стороны коридора. Все осмотрелись. В таком случае пройдемте обратно вниз», — закончил экскурсию Панин. «Конечно», — кивнул Корсаков. Они спустились обратно на первый этаж, и полковник уже собирался вернуться на квартиру, но Владимир остановил его. «Позвольте вопрос. В кабинете Сердецкого я обратил внимание на догеротип на столе. Там были и сам генерал, вы, Красовский, и еще один офицер, которого я не видел в училище. «Кто он?» Панин обернулся. На его лице ходили желваки, а глаза опасно сузились. Он приблизился к Корсакову вплотную и яростно прошептал. «Он никто. Поняли? Не смейте поднимать эту тему при мне!» после чего полковник скрылся в своем жилище, яростно хлопнув дверью. Эй, простите его!» — за спиной Корсакова не невесть, откуда возник смущенный Красовский с бумажным свертком в руках. «Ах, и меня тоже, Владимир Николаевич! Не хотел вас напугать, хотя это, похоже, входит у меня в привычку». «Да что вы!» — отмахнулся Корсиков. «Какими судьбами здесь?» «Заглянул навестить нашего Каптинармуса, толстенький доктор заговорчески понизил голос. «Вместе с продуктами для рождественского ужина ему доставили мои любимые пирожные. Поддался греху чревоугодия на старости лет». «Панин совсем и так суров, или он делает исключение для меня?» «Николай Сергеевич — человек строгий, это правда». «Но сейчас особенно. Мы тяжело перенесли смерть Вани Сердецкого. Сами понимаете, не разлей вода уже много лет». «Алексей Осипович», — обратился к врачу Корсаков, — «вы вчера сказали, что генерал в последнее время нервничал. Ему снились дурные сны». «О чем?» А, Красовский задумался, — Какие еще дурные сны могут сниться старому солдату? Войны? Битвы? Смерть? Но вы сказали, что он начал слышать что-то наяву. Нервическое, — покачал головой доктор. Если человек в нашем возрасте страдает бессонницей, то рано или поздно это окажет влияние и на часы бодрствования. А вам? Наконец задал интересующий его вопрос Владимир. «Вам в последнее время ничего не снится?» «Мне?» — переспросил Красовский. Он отвел глаза и на мгновение задумался, а затем потряс свертком: «Только эти пирожные! Райское наслаждение! Прошу меня простить!» Он быстрым шагом направился к выходу из холла, оставив Владимира в одиночестве. От вынужденного безделья Корсакова спас поручик Постольский, прибывший на извозчике ровно в два часа, как и договаривались. «Куда изволить?» — спросил Ванька. «К Ильинским воротам», — велел Корсаков. «А «Что удалось узнать?» — нетерпеливо спросил расположившийся рядом Павел. «Пока немного», — не стал кривить душой Владимир. «Я до сих пор не уверен, что мы имеем дело с чем-то неестественным. Хотя ночью меня и попытались убедить в обратном». Он поделился с Постольским историей о ночных шумах. «У меня есть определенные соображения по этому поводу, но делиться ими пока рано. А что там полиция и жандармы?» «В замешательстве». Их основное предположение, что Сердецкий был убит группой людей, которые незаметно проникли в его кабинет». «Ну да. Незаметно подкрались к военному училищу, незаметно зашли в главный корпус, незаметно поднялись на третий этаж, незаметно забили генерала Шпиц рутанами, и также незаметно вышли». «Не совсем», — осторожно заметил поручик. «А, — понимающий кивнул Корсаков, — тогда сговор господ юнкеров или господ офицеров, так?» «Пока других предположений у них нет», — признал Постольский. «Но это уже смахивает на плохой бульварный роман», — фыркнул Владимир. «Я понимаю, что это довольно странно звучит из уст человека, который возится с вопросами оккультизма, но мафуа...» «Здесь право слово, французский». «Да, пока не забыл, будь добр, изготовь копии этих ключей». Он протянул постольскому оттиски. Поручик был слегка ошарашен. «Но это же не...» «Необходимо для расследования, ты абсолютно прав», — прервал приятеля Корсаков, не дав ему закончить слово незаконно. Сам сказал, «все, кто находился в училище, в списке подозреваемых» я же не могу рассчитывать на их помощь, верно? Сани везли их к центру Первопрестольной. Пассажиры заинтересованно крутили головами, несмотря на колючий ветер и снег в лицо. Корсаков не был толком в Москве уже два года, Постольский — никогда. Город разительно отличался от Петербурга. Вместо прямых ординарных улиц Лабиринт из стихийно переплетающихся узоров, похожих на причудливые людские реки. Вместо взмывающих ввысь дворцов, домишки в два, от силы в три этажа. Вместо закованных в бетон Невы и каналов, неблагоустроенные берега Яузы и речушек поменьше. Москву называли большой деревней, потому что древняя столица таковой и оставалась. Просторной, невысокой привычный. Современность, однако, вторгалась в тихий и привычный уклад, оставляя за собой неприглядные следы. Город сдавливало кольцом многочисленных дымных и вонючих заводов, где в казармах ютились сотни и тысячи рабочих, тянувшихся из деревень за скудной платой. То тут, то там встречались благоухающие бойни и кожевенные мануфактуры, сбрасывающие ненужные остатки прямо тут же в зловонные ямы. Язвами на теле города расползались трущобы, подобные страшной хитровке, буквально в двух шагах от центра. Приличный вид сохраняли только Китай-город, средоточие купеческого достатка, настоящей сити. Да, привычно богатый и хорохорящийся Арбат со стоженкой. Сити – так называли деловые центры городов по аналогии с Лондоном. Действительно, если не выбираться из этих районов, то Москва казалась прогрессивным городом, с богато одетой публикой, конкой, вечерней иллюминацией. К сожалению, Корсаков и Постольский ехали в центр с окраины, так что иллюзий у них не оставалось. Жизнь у Ильинских ворот, или пролома, как их называли москвичи, кипела. Носились в разные стороны ломовые извозчики, покрикивая друг на друга, если кто преграждал дорогу коллеги. Другие ваньки в оборванных картузах с облезлыми крупными лошадьми завлекали пассажиров. За Китай-Городской стеной совершались сотни сделок, суливших богатство одним, разорение другим. Но Корсакова интересовала совсем иная торговля. Выезд из Китая города облепили десятки лавочек-книжников, торговавших бульварными романами, лубками и картинами. Если москвич или гость города искал в Первопрестольной какую-то книгу, и если эту книгу можно было вообще обнаружить в Москве, то обитатели Пролома либо уже имели на нее цену, либо знали, где ее найти. Выбравшись из саней, Корсаков прошелся вдоль покосившихся торговых рядов, безошибочно найдя дверь со скромной табличкой «А-А-Арапов. Книга-торговец». Перед входом он остановился и повернулся к Постольскому. «Павел, я более чем уверен, что полковник Инораев прекрасно знают про Арапова и его лавку, но просто в качестве предосторожности». «Обещай, что все увиденное и услышанное здесь останется тайной, хорошо? За Афанасия Афанасьевича я ручаюсь». Помедлив, поручик кивнул. Удовлетворенный корсиков открыл скрипнувшую дверь и нырнул внутрь. Там царил полумрак, разгоняемый парой керосиновых ламп. Имевшиеся окна были заложены рядами книг так, что снаружи не мог проникнуть даже лучик света. Делалось это явно не из какого-то умысла, просто в магазине книгами было заставлено все. Они лежали на подоконниках, на столах, стульях, креслах, выселись опасно накренившимися зиккуратами просто посреди зала. На звякнувший колокольчик у входа из недр лавки возник примечательный господин. Возраст его угадывался только по начавшей сидеть куцей бороденки. Глаза разглядывали мир из-за огромных круглых очков с толстыми линзами. Возможно, он был даже высок, но угадать его рост было сложно из-за крайней сутулости. Постольский, оглянувшись, попытался понять, был ли этот дефект врожденным или человечек просто привык находиться под низкими сводами своей лавки. «А, Владимир Николаевич! Весьма рад, весьма!» обрадованно воскликнул господин. «Давненько вас не видел!» Он на мгновение задумался. «Впрочем, как и ваших матушку и батюшку, они в добром здравии, надеюсь». «Насколько это возможно?» улыбнулся Корсаков. «Тоже рад вас видеть, Афанасий Афанасьевич. К сожалению, я здесь по делам». Э, «Конечно, конечно. Чем могу помочь? О, а вы кто?» Только сейчас заметил Постольского, хозяин лавки. «Это мой друг и в некотором роде коллега, Павел Постольский. Прошу, не обращайте внимания на мундир. Павел, скажем так, посвящен». «Вашего слова мне достаточно», — кивнул Арапов. «Значит, в катакомбы?» «В катакомбы, Афанасий Афанасьевич», — подтвердил Корсаков. Книготорговец снова кивнул и, ловко лавируя между штабелями книг, вывел их к неприметной дверце в глубине лавки. Отомкнув ее ключиком, Арапов сгорбился еще больше и нырнул в низкий лаз. Корсаков и некомфортно-высокий Постольский последовали за ним. «Что за катакомбы?» — в полголоса спросил поручик. «Громадная коллекция старых книг и бумаг на...» Ну, «Скажем так, слегка запретные темы», — пояснил Корсаков. «Говорят, там даже сопрятана библиотека Ивана Грозного». «Увы, чистое вранье», — услышал их Харапов, ведущий гостей по узкому лазу. «Ее я продал еще в 1871-м». Постольский так и не понял, шутит хозяин лавки или нет. Наконец они очутились в огромной подземной зале. В отличие от лавки наверху, тут царил образцовый порядок. Размеры и помещения, и хранящиеся в нем коллекции поражали. Часть книг находилась в запертых чугунных клетках, часть в шкафах, стекла которых украшали странные письмена. Что ищете, Владимир Николаевич? поинтересовался арапов. Все, что касается истории местности за проломной заставой, где сейчас стоит военное училище. И если найдется что-то по призыву мстительных духов. Хм, любопытный заказ. Хозяин лавки погрузился в задумчивость, а затем с пугающей поспешностью рванулся куда-то в дальний угол хранилища. «У Афанасия Афанасьевича...» Есть очень любопытная черта, пояснил Владимир Постольскому. Сказывают, что он либо не умеет читать, либо не особо в этом заинтересован. Поразительно ли книга торговца? Хотя, учитывая природу некоторых книг, которые он хранит, может, оно и к лучшему. Но содержание каждой он знает, так что его задача — найти книгу, задача читателя — в ней разобраться. «Ну, зачем тебе книги по истории?» — спросил Павел. «Не просто истории. Легендам, ритуалам, убийствам. Понимаешь, сверхъестественные вещи никогда не происходят просто так. Для этого нужна своего рода прореха в реальности. Она может быть стихийной, либо появиться стараниями людей с чьим-то умыслом. Такую мы с тобой видели в доме Ридигеров». Если Сердецкий действительно был убит чем-то неестественным, то этому может быть два объяснения. Либо по какой-то причине открылась ранее дремавшая прореха, и генерал стал ее случайной жертвой. В этом случае нам нужно понять природу прорыва и как-то его закрыть. Либо... «Либо кто-то распахнул дверь для потусторонних сил и направил их на Сердецкого», — закончил за него Постольский. «И тогда мы ищем убийцу». «Именно», — радостно объявил Корсаков. «Смотри, быстро учишься». И «Вот», — возник перед ними Арапов со стопкой книг и каких-то подшивок. «Не буду утверждать, что найдете необходимые сведения, но если они есть, то они здесь. Могу предложить чаю или кофе». «Буду крайне признателен», — Корсаков уселся за стол перед принесенными материалами. «Присоединяйся, Павел, мы здесь надолго». Он оказался прав. Штудирование книг, летописей, чьих-то дневников, газетных вырезок и невесть откуда взявшихся копии указов и документов городской думы затянулось до темна. Наконец-то они вышли в стылую московскую ночь, предварительно попрощавшись с милейшим Афанасием Афанасьевичем. Постольский с наслаждением втянул свежий воздух, а Корсаков злопнул попавшийся под ноги ком снега. Не могу поверить, возмутился он, ни языческих капищ, ни сражений маломальских, ни помещиков извергов, ни чего. «А как же императорские дворцы? Там наверняка хватало...» — начал было Павел. «Возможно, конечно, что записи Арапова оказались неполными, но сомневаюсь. Не нашел я ничего такого, что могло бы напитать место, где стоит училище, до полноценного стихийного прорыва на ту сторону». «Значит, нужно искать убийцу?» М «Да» мрачно подтвердил Корсаков. Так или иначе. 10. 24 декабря 1880 года. День. Дмитриевское военное училище. Москва. Вторник прошел в хлопотах, но без видимых результатов. Утром Корсаков пытался хоть как-то достучаться до юнкеров на занятиях, днем и вечером, когда открыто, когда тайком, исследовал территорию училища. Плодов его вылазки не дали. Логика указывала, что если один или несколько из обитателей училища задумали убить Сердецкого, так сказать, конвенциональными методами, то возможность была у каждого. И Халиби. Или и на как выражался Постольский, подтвердить не представлялось возможным. В лучшем случае они находились каждый в своей квартире, в худшем вместе заявились в кабинет генерала, договорившись покрывать друг друга. Еще хуже дело обстояло с оккультной частью расследования. Странные шумы по ночам больше не повторялись, Других указаний на то, что в училище нечисто, тоже не появлялось. Проблемы создавал даже необычный дар Корсского. Какой прок от руки, дарующей видение, если для военных он человек не рукопожатный? Владимир подозревал, что к Новому году он будет готов просто хватать каждого обитателя училища и надеяться, что дар подкинет столь нужные видения. В скитаниях по училищу пригодились копии ключей, привезенные Постольским на следующий день. Корсаков обшарил все кабинеты и все комнаты учительского блока. Дождавшись занятий юнкеров и отъезда по делам Панина, побывал в дежурке и квартире полковника. Залез в гербовый зал. Мельком обыскал юнкерский этаж. Обнаруженные фривольные картинки, бездарные стихи, курительные принадлежности, запасы сладостей и алкоголя свет на тайну убийства не пролили. Попытка осмотреть флигель, где жил генерал Сердецкий, отчасти закончилась неудачей. Подойдя к дверям домика, Корсаков вовремя заметил, что они уже отперты. Это заставило Владимира отпрянуть от входа, чтобы не столкнуться с тем, кто находился внутри начальственного флигеля. Вместо этого он, крадучись, подошел к единственным окнам на левой стороне, куда можно было добраться, не оставив следов на девственно чистых сугробах. Его взору открылся кабинет, в котором, вот удача, хозяйничал посетитель. Без особого удивления Владимир узнал в нем Панина. Командир эскадрона, сидя спиной к окну, перебирал бумаги на рабочем столе. Окно не пропускало звуки, но по резким и торопливым движениям Корсиков понял, что панин явно раздражен. Не дожидаясь, пока заместитель сердецкого обернется, Владимир отошел от окна и вернулся в учительский пристрой. С подозреваемыми пока не ладилось. Панины и Красовский виделись наиболее вероятными кандидатами, давние знакомцы, при этом подчиненные. Из таких отношений тихая ненависть вырастает чаще, чем крепкая дружба. Ротмистр Чагин, дежурный офицер и наставник по верховой езде, был натуральным шифром. За все три дня он не обронил более десятка слов, предпочитая начисто игнорировать Корсакова. Белов был настолько добродушен и спокоен, что Владимиру очень хотелось вычеркнуть его из списка, но это было бы непрофессионально. Оставались еще юнкера, и вот что творилось в их головах, корсиков даже не брался представить. В среду утром занятий не было, канун Рождества. Двери гербового зала были раскрыты с самого утра. В центре, несомненно усилиями Белова, установлена пахнущая смолой и морозом ель. Четверо юнкеров, словно скинув с себя напыщенность будущих кавалеристов, с шутками и детским энтузиазмом принялись ее наряжать. Зернов, естественно, принимал деятельное участие со стороны, развалившись на стульях вдоль стены и отдавая бессмысленные указания, куда, по его мнению, следовало перевесить то или иное украшение. Выглядело все довольно беззлобным весельем, пока Свойский не посмел ослушаться майора. Это заставило Зернова вскочить с места и закричать «Молодой, пулей ко мне!» Свойский испуганно метнулся к старшему товарищу. Тот отвесил юнкеру весистый подзатыльник и рявкнул «Не сметь ослушиваться старшего! Зверь сугубый! Ну-ка ответьте мне, что есть прогресс!» И замялся Свойский. «Прогресс есть движение человечества вперед. Ничего подобного! Кругом! Выясните, что такое прогресс, и явитесь мне доложить!» Когда Свойский выполнил команду кругом, Зернов не приминул пнуть его ногой под зад, отчего молодой юнкер чуть не налетел на ель. Корсакова, наблюдавшего эту сцену из дверей зала, воспитанники не видели. Зато увидел его Чагин, вставший рядом. «Вы, наверное, думаете, что это неправильно», — поинтересовался он у Владимира. «Зря. Не научившись подчиняться, они не научатся командовать». Не дожидаясь ответа, он проследовал дальше. «Целых два связанных предложения», — пробормотал себе поднос Корсаков. «Кажется, он начинает проникаться ко мне симпатией». Хлопоты рождественского сочельника словно развеяли хмурую атмосферу училища. Паркетные полы блестели, коридоры наполнял солнечный свет. Даже грозные генералы на парадных портретах будто позволили себе слегка расслабиться. У Корсакова же остался только один неосмотренный участок училища, куда он мог свободно попасть — могила юнкера. Он решил обратиться по этому поводу к Панину, рассчитывая такие заглянуть в начальственный флигель ночью, когда обитатели училища будут праздновать или спать. Владимир застал эскадронного командира в кабинете. Компанию полковнику составлял доктор Красовский, прихлебывающий чай, от которого явственно веяло коньячным духом. Лицо у полноватого врача было исключительно благостным. «Что-то хотели, Корсков? поинтересовался командир эскадрона. «Да, вы говорили про могилу юнкера Авалова и что за ней присматривают. Боюсь самостоятельно, я в этом вашем лесу заблужусь». А посмотреть бы хотелось. Сможете выделить сопровождающего?» «Хорошо», — Панин переглянулся с Красовским. «Распоряжусь, чтобы вас проводили». «Буду премного благодарен». «Чагин!» — крикнул полковник. Молчаливый ротмистр возник на пороге. «Прикажите одному из юнкеров сопроводить господина Корсакова к могиле Овалова». «Будет сделано!» Чагин развернулся на каблуках и направился к выходу. Корсаков последовал за ним, краем уха, услышав тихий смешок Красовского. «Коля, ты на мундир-то свой посмотри, куда пуговку дел? Ух, тебе Ваня бы всыпал!» «Как? Где?» — вскинулся Панин, разглядывая китель. «Действительно, вот холера!» Владимир вышел из кабинета следом за дежурным офицером, сопровождаемый дружелюбным хихиканием доктора. В холле он столкнулся с юнкерами, одетыми в теплую униформу. Подростки переминались с ноги на ногу у входных дверей. Корсаков вопросительно взглянул на ротмистра. Оказалось, что с десяти часов юнкерам было предоставлено свободное время с условием вернуться к вечерней службе, Панин ожидал отца Василия, училищного священника. Молодежь с радостью готовилась отправиться в город. Вокруг них суетился Белов, собирая подписи за выдачу парадных шашек. — Ваше благородие, разрешите обратиться, — выступил вперед Зернов. — Слушаю, — кивнул ротмистр. — с войски изъявил желание остаться, дабы исправить упущение в занятиях верховой ездой отрапортовал майор. По лицу Свойского было видно, что он такого желания не изъявлял. Это была месть Зернова за ослушание в гербовом зале. «Господин Свойский, это так?» уточнил Чагин. «Так точно, ваше благородие», без лишнего энтузиазма подтвердил юнкер. «В таком случае в полдень жду в конюшне. ротмистр покосился на Владимира. «По окончании занятий проводите господина Корсакова до могилы юнкера Овалова». «Будет исполнено», — понуро согласился с войске. Остальные юнкера, хихикая и шушукаясь, оставили его. В парадных двубортных шинелях из черного меха с эполетами и высоких шапках с султаном из белого конского волоса они выглядели слегка несуразно. Вчерашние дети, играющие в офицеров. «Ваш брось, оставьте росчерк, будьте любезны», — обратился к ротмистру Белов. «За лошадку с санями». Чагин, не глядя, подмахнул документ, кивком попрощался с Каптинармусом и Корсаковым и удалился к себе в дежурку. Свойски войски поплелся на второй этаж по правой лестнице. «Зря не так», — грустно проводил его взглядом вахмистр. «Не одобряете?» — поинтересовался Владимир. «А чего ж там одобрять? Сам кадетом был. Знаете, как эта традиция называется?» «Да. Цук». «Угу. Не все выдерживают. свойски то не ребенок, а как животину. Притом ребята, которым полагается быть его друзьями. Они вместо этого танцуют под дудку второгодника. Майор, тоже мне». С лестницы донесся мелодичный звон башенных часов. Белов спохватился. «Батюшки, это ж половина, что ли? Простите покорно, Владимир Николаевич, служба!» Корсакова тянуло потратить время с пользой и залезть-таки в генеральский флигель. Но на улице был слишком солнечный зимний день, а дверь в дом, как назло, отлично просматривалась из учебного корпуса. Перед Владимиром встал вопрос, мучивший еще Чернышевского. «Что делать?» К его счастью, в холл вышел пребывающий в приподнятом настроении Красовский. «А, Владимир Николаевич, вы еще здесь? Не будет ли у вас желания отведать чудесного дара новоквитанских виноградников в моей компании?» «Это вы про коньяк, Алексей Осипович? От таких предложений не принято отказываться». Комната Красовского располагалась в хозяйственном корпусе сразу у входа. В отличие от спартанского жилища полковника, доктор жил крайне уютно. По стенам были развешаны фотографии до да геротипы, на полочке у окна ютились всевозможные безделушки, в основном с Кавказа. «Воспитанники училищ присылают», — проследил за взглядом Корсакова врач. «Не забывают старика». «А это ваша супруга?» — уточнил Владимир, разглядывая единственный нефотографический портрет. На нем неизвестный художник изобразил юную красавицу с мечтательным взглядом. «Нет», — коротко ответил врач, — «сестра. Она умерла». В его голосе Корсакову почудилась едва заметная капелька затаенной злобы, но продолжать доктор не стал. «Простите, Алексей Осипович, будет вам. Это было давно». Врач неловко улыбнулся, демонстрируя, что тема закрыта и зла на собеседника он не держит. Толстячок извлек из тумбочки коньяк и два бокала, артистично разместив их на столе. «Николай Сергеевич, компании особенно не балует», — пожаловался Красовский. «Сегодня только, в виде исключения, под Рождество». «Странно. Я видел его утром, и он показался мне слегка раздраженным. «Да? И где это вы столкнулись?» «Не то чтобы столкнулись. Он выходил из генеральского флигеля». «Неужели?» доктор попытался переспросить небрежно но корсакову показалось что в его голосе мелькнула нотка беспокойства «Ну, он верно по своим начальственным делам все училище теперь на нем красовский замолчал уставившись на пустые рюмки владимир испугался что маленький врач сейчас замкнется в себе поэтому спросил а скучно вам тут «О, нет-нет, что вы!» — опомнившись, замахал рукой доктор. «Наоборот, мне очень нравится здесь трудиться. Увы, хоть я и был военврачом, причем осмелюсь заметить не последним, шум битв и стоны раненых все же не по мне. Тихий быт в училище куда приятнее. К тому же Богдан составляет компанию, вах мистер Белов, он живет в соседней комнате» замечательный молодой человек ну за что выпьем в привычке корсакова не входило распитие коньяка в одиннадцать утра но доктор похоже скучал и был настроен поговорить упускать такой шанс узнать побольше об училище и его обитателях было нельзя поэтому владимир прилежно присоединился к первому тосту за училище «Николай Сергеевич сказал, что вы с ним знакомы еще с юнкерства», — закинул пробную удочку Корсаков после нескольких минут отвлеченной беседы. «О, да! Мы же оба дмитриевцы. Из этих самых стен выпустились. Он, я, покойный Сердецкий и... впрочем, неважно». «Значит, нравы зверей и корнетов хорошо знаете». О, конечно. Славные были времена, скучаю по ним. Нет дружбы крепче, чем дружба выпускников военного училища. Традиции связывают. Мы даже вписали свои имена в историю корнетства. Как это? Ну, как же? У каждого училища есть своя книга, передаваемая из поколения в поколение среди воспитанников. Зовется сей труд. «Звериадой». Книга Дмитриевского училища, начитав в 1827 году, представьте себе. Каждый курс вносит в нее свои достижения, курьезы, чайни. Не знаю, где книга хранится сейчас. Юнкера держит это в тайне, конечно же. Но если посмотреть записи за 41 и 42 годы, то вы найдете там имена Сердецкого, Красовского, Панина. Он оборвал ностальгическую речь на полуслове, как будто в списке должна была идти еще одна фамилия, которую доктор не хотел произносить. Владимир понял, что задать вопрос напрямую значит насторожить Красовского, поэтому сделал вид, что не обратил внимания на эту оговорку. «А как же Цук?» — вместо этого спросил он. «Думаю, о нем у вас менее восторженные воспоминания». «Вы гражданский, Владимир Николаевич. Простите, покорнейши, Вам не понять, насколько он важен для воспитания будущих офицеров». Доктор пригубил коньяк и довольно рассмеялся. «К тому же какой сейчас цук? Так, шалости. Вот в наше время!» И Красовский ударился в пространную лекцию о своих школьных годах. Как корнеты-второгодники катались на спинах сугубых вандалов, стегая их плетками. Как заставляли первогодок стоять зимними ночами под открытыми форточками и докладывать, чем пахнет с улицы. Как отправляли зверей в путешествие из Петербурга в Москву, заставляли высчитывать время и расстояние, пройденное поездом, и рапортовать о прибытии на каждую станцию. Владимир слушал, находя подобные отношения к учащимся унизительным, но Красовский, судя по всему, вспоминал о юнкерских годах с ностальгией и умилением. В результате за пару часов в компании доктора Корсаков не узнал ничего полезного, но, по крайней мере, лучше представлял, что творится в головах офицеров и воспитанников. Что касается головы самого Владимира, то она гудела от коньяка, поэтому он почел за лучшее перебраться в свою комнату и задремать. Свойский постучал в его дверь, когда на улице уже начало смеркаться. «Владимир Николаевич, мне приказано показать вам могилу Авалова. переминаясь с ноги на ногу, сказал он. «Это из-за нашего рассказа?» «Нет, просто любопытствую», беззаботно ответил Корсаков. «Она далеко?» Не очень. Летом можно было бы пройти на прямки, но сейчас там все завалено снегом, Придется в обход. Полегче будет. Даже маршрут полегче оказался для Корсакова и Юнкера почти испытанием. Снег валил почти неделю, поэтому тропинку, на которую рассчитывал свойский, совсем занесло. Юноша несколько раз предлагал повернуть назад, но Владимир был непреклонен. В запущенном парке быстро темнело, солнце давно скрылось за верхушками деревьев. На ложбину, через которую пытались пройти молодые люди, опустился синеватый зимний полумрак. Вскоре он грозил вообще укрыть всё непроглядной тьмой. Корсиков уже даже был близок к тому, чтобы послушать юнкера и повернуть назад. Могила открылась внезапно. Лес, практически сомкнувший вокруг них свои изломанные ветви, отступил. Не успевший окончательно потемнеть зимнее небо, освещало берег пруда последними отблесками дня. Место последнего упокоения юнкера Овалова было окружено черной чугунной оградой, достававшей Корсакову до пояса. Могила выглядела почти занесенной снегом, отчего торчащие из-под белого наста острые пики казались зубами готового закрыться капкана. Над могилой возвышался черный четырехгранный обелиск с золотыми буквами. Он умер за царя и отечество. Александр ан Авалов, 1834-1854. Летним днем монумент, возможно, выглядел бы скромно и живописно, но в зимних сумерках смотрелся откровенно зловеще. Кругом установилась звенящая тишина, стих ветер, ни звука не раздавалось чаще леса, в который превратился старый парк. Корсков сделал шаг к могиле. Хруст снега под ногой показался оглушающим. Владимир Николаевич раздался испуганный шепот Свойского. «Давайте, уйдем. Ну, пожалуйста». «Да, сейчас», — рассеянно ответил Корсаков, подойдя вплотную к ограде. «Смотрите, совсем стемнело», — не унимался ёнкер. «Нам будет сложно вернуться обратно». «Я же сказал, сейчас пойдем», — отрезал Корсаков. Он протянул руку, нерешительно помедлил несколько мгновений, а затем приложил ладонь к обелиску. Тишину разорвало истошное конское ржание. Владимир отпрянул от могилы, натолкнувшись на свойского. Бедный юнкер упал в снег и отполз на несколько шагов назад. Ржание повторилось. В маленькой лощине у пруда было невозможно определить, откуда идет звук. Казалось, что он окружает их. «Это он!» дрожащим голосом пропищал свойский. Кто? переспросил Корсаков, настороженно озираясь. Призрачный юнкер! еле выговорил юноша. Ржание раздалось в третий раз. За ним последовал топот копыт. казалось, от него вздрагивает сама земля. Владимир продолжал оглядываться, пытаясь понять, откуда приближается неведомый всадник. На мгновение ему показалось, что сейчас разверзнется земля, и сам Овалов выскочит из могилы верхом на истлевшем костяном коне. Но движение мелькнуло не со стороны могилы, а в лесу. Что-то белое неслось среди деревьев на опушке, приближаясь к ним. Мамочки! Истошно завопил свойский и бросился обратно в лощину. Из леса вылетел жуткий всадник. Белая масть коня ярко выделялась на фоне черного леса, но на месте, где должна была оказаться голова скакуна, зияла темная пустота. Как и у седака, над парадным мундиром тоже ничего не было. «Безголовый наездник на безголовом коне». Кошмарный всадник скакал прямо на Корсакова, подняв над собой кавалерийскую саблю. В последний миг Владимир бросился в сторону, избежав столкновения с наездником. Конь и его безголовый седок промчались мимо, оглашая округу низким жутким хохотом.